«Слепспелый ананас». В лучшем случае его странились, а в худшем шарахали в сторону со словами «Ну и урод!». Мальчик отнесся к нему так, как будто он его закадычный друг. Через пять минут после знакомства потащил пить чай с пирожными. Конечно, большую роль сыграло тут любопытство. Он в первый раз увидел настоящего вампира, но внешность Гензеля его не пугала, не вызывала неприязни.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 Это оказалось проще, чем приготовить винегрет. Сначала обычная водопроводная вода. Три часа настаивается на чистом серебре. Потом туда добавляется жидкий азот, растворяющий молекулы серебра и кастрирующие его свойства. Остается совсем немного полумертвых серебряных частиц. Чуть позже в раствор вливается свежая крысиная кровь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 В руке он держал оранжевую автомобильную канистру. Завидев Гензеля, он радостно кивнул ему, показав на емкость. Вампир ответил кислой улыбкой, склонив голову. «Ты что-то плохо выглядишь», — удивился человек в черном, подходя вплотную к Гензелю. «Что-нибудь не так? Видишь, я сдержал свое обещание. Настоящая свиная».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 детских времен, когда он убегал от страшной старухи на базаре. Что-то смутно подсказывало, что перелог окажется тупиком. Асфальтовая дорожка никуда его не выведет. Он упрется в глухую стену и взводит от бессилия. Предположения были основательны. Киллер не торопился, шагая как гвардеец на параде. Цоканье каблуков Эхом раздавалось переулки Ноги разъезжались на асфальте Делаясь непослушными Он останавливался на секунду-другую Чтобы отдохнуть После чего бежал снова Ну какой же он идиот Сразу надо было догадаться Что этим-то все и закончится Неспроста того типа Специально привели работать к нему Следовало все бросить Уехать черт знает куда зарыться в Солому Отсидеться он Не сделал этого. Как же это здесь осмелится угрожать ему? Так олигарх в кресле из слоновой кости, наслаждаясь тысячедолларовой сигарой, думает, что все вокруг дрожат над его деньгами. У него в кармане и полиция, и мафия никто и пальцем не шевельнет без высочайшего соизволения. А потом он выходит на улицу и его бьет ножом в сердце первый попавшийся панк, которому позарез нужна сотни баксов на дозу коки. И этому панку похрену вся крутизна и значимость могущественного миллиардера. Убийцы тоже абсолютно наплевать на его статус, связи и известность. Он получил заказ.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 «Никому известно, куда отправляются те, чье горло сожжено веществом. Факт, что назад они не вернулись, но ну, когда же, наконец, кончится этот долбанный перелог?» Он в изнеможении упал на четвереньки и пополз, обдирая руки. Шаги сзади не утихли, напротив становились все слышнее, ближе. Он еще раз вспомнил своего помощника и вырвался. Мать его, ну какая же сволочь, знать бы раньше голову бы этому ублюдку оторвал своими руками и сживал бы в кашу. Да вот и делай людям добро. Если уж оставаться скотиной, то навсегда, кто только дал свою вину, считай, что ты труп. А если ты уже и так труп, ну тогда попадешь в небытие, что в принципе одно и то же. Он уперся лбом во что-то твердое, загромыхавшее, мусорный бак.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 как офигевший, отличный, крутизный олигарх. Он выпрямился, умирать-то хоть не на коленях».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 Капюшон пополз в сторону, и за отравленному взгляду жертвы открылось знакомое халеное лицо, которое он видел каждый год на день всех умертвленных. Боже, одними губами прошептал он давно забытое, строжайше запрещенное в городе слово, которое и на земле ты употреблял только в детстве, в глазах помутилось, и он ухватился за стену, чтобы не упасть, но не удержался и сполз на асфальт. Нет!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 На всех ему наплевать. Малинин слегка робел в присутствии Лебедева. Он, понятно, что любой капрал учреждения по рангу выше, чем земной генералиссимус. Да и генералиссимусы в городе случаются в общественных туалетах. Полы наяривают. Но военную косточку не вытравишь.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 Ну чё сидишь? Время пошло. Малинин неожиданно для себя осознал, что находится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 «Гордо», — засопел Лебедев. «Я старик. Чем хочешь управлять? Могу хоть танком, а хоть и вертолетом. Ну ты давай беги, — покровитель сдавал он, — а то опоздаешь. Маренин вылез из машины».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 стряхивая с мундира черные капли маленин прикусив от злобы губу рванул в учреждения сунув электронную карточку в щельной двери он быстро вскочил в лифт и проехал на нужный этаж умника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 Мест на всех не хватает, учреждение постоянно расширяется, работников становится больше и больше. Не в пример ящиком в архивном отделе, шкафы тут хлипкие, на обычных амбарных замках.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 «Дождь из сотен золотых монет» — это великолепие захватило его внимание лишь на секунду. Унтеру пришлось переключиться на пластмассовую коробочку с намертво завинченной крышкой, упавшую на уствавшие полчерлонцы. Естественно, знакомство с ломом она тоже не выдержала, с жалобным хростом развалившись на части. Опустившись на корточки, малин, разворошил обломки, и в тот же момент ему чуть не стало плохо — пластмассовой крошке отчетливо виднелся цилиндрик с прозрачной жидкостью, черт возьми, это же ампула, явно с тем самым веществом, та, которую все ожидали увидеть в ячейке камеры хранения, но ее там почему-то не оказалось. Впрочем, теперь понятно почему. Осторожно тронувшись к кусочкам пластмассы, он нащупал среди них плоский ключ с зубчатой бородкой. В его голове все защелкнулось, окончательно встав на свои места. Малин почти с нежностью посмотрел в сторону входной двери, балетным движением поднявшись на ноги. унтер еще раз пристально оглядел на мензурку и ключ.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 И еще, об одной вещи мне тебя И очень интересно уже узнать. Наслаждался моментом Малин. Зачем ты пытался вытащить из сейфа блокнот Менделеева? Для чего он тебе понадобился? Что ты сильно рискнул служебным положением шарева в архивном компьютере? Думал, ты самый крутой хакер? Да всегда найдется любитель, который расколет программу любой крутизны. Только дураки считают, что Хелнет анонимен. Крал замолчал, повиснув на руках окружающих его людей, хмыкнув и не сообразил, что сейчас вряд ли что-то сможет вытащить из бывшего коллеги. «В камеру его!» — щелкнул он пальцами, кладя в карман ампулу с синей полоской. Глава четвертая. Включите телефон. 10 часов 58 минут. «У меня к вам обычный вопрос, товарищ Антропов». Ковашников старался всеми силами сохранять спокойствие, но оно давалось ему нелегко.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 Ладыжинского кладбища в Подмосковье. Вы навели справки по ДНК этих людей. Никто из них не поступил в город после того, как попал к вам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 В зале я последний раз был двадцать четыре года назад и знакомых там не имею. Естественно, охотно кинул Кавашников, вас на краевой казине объедешь, но нам удалось установить еще одну вещь. Вы контактировали с носферату Гензелем, который сейчас находится в общем городском розыске. Именно вы расследовали донос на вампира, когда его обвинили в контрабанде сушеной крови через вас участок, а потом оправдали.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 «Ну что еще, мать твою?» — не сдержался Калашников. «Телефон включите, ваша бродь!» — просипел с пола Драку «Дракулу прикончили!» «Прямо средьбе было дня!» Переулки между копытной улицей и проспектом смерти. А что он там делал? Днем же вампиры спят. Удивился Алексей, забыв об Антропове, получил записку от имени крупного обслугика из китайского квартала с предложением крупнейшей партии сушеной крови. Мы с ним вот и в РЦР. Такие переговоры всегда проводят с глазу на глаз. Короче, его сделали как ребенка.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 Поколебавшись секунду, он понял, что ему нужно делать. «Мне не в чем признаваться», — разбил офицер руками. «Жаль, но вы ошибаетесь». Кавашников безразлично кивнул. Другого ответа он не ожидал. «Тогда собирайтесь», — конечно согласился Атропов. «Вы позволите мне собрать вещи?» «Только вы быстрее». Алексей встал и выглянул за дверь. жаванни проводи его». Проходя по коридору, генсек поймал взгляд Есенина, обалдевший, неверящий. — Вот так-то, поэтишка, а ты и не догадывался, с кем за бутылкой водки лясы точил. Он улыбнулся. Здоровенный охранник из учреждения, по виду настоящей итальянской эфиозе, распахнул дверь в его кабинет и зашел туда вместе с ним. Кавашников остался у комнаты допроса, о чем-то на повышенных тонах, разъясняясь с рыжим утром, который недавно ломился в дверь. Край муха антропов услышал непонятные слова «Что?»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 Однако связывать не стал, полминуты ему вполне хватит. Шагнув к письменному столу, он выдвинул ящик и скреб в горсть обе капсулы. Едва придя в себя, он от новости относительно содержимого личного шкафчика Крауза Калашников дал указание срочно послать факс шефу с описанием случившегося. Переведя дух, Алексей оглянулся. Вопреки правилу, дверь кабинета Антропова была. Прикрыто. Охранник и задержанный находились внутри. «А ну-ка, братец, бросил он обиженную малину, получившему вместо бахаловый холодный дух из рогани. Давай, туда пройдемся. Что-то мне тут не нравится». В пару мгновений, добежав до кабинета, они рывком распахнули дверь. Глава пятая. Карьерист. 11 часов 38 минут.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 «Не удалось ли тебе случайно поймать того, кто прослушивает наши переговоры?» Шеф бросил взгляд на факс, только что присланный ему из таможенного офиса. «Мы его почти взяли. А почему интересуешься? От твоего ока? И так ничего не скроется. Разве нет? Или это у тебя просто рекламный воздух такой?» Захидничал он. «У меня правило. На всякий случай лучше подтверждать информацию у непосредственного источника», спокойно сказал голос. «Ну что значит? Почти взяли?» в событиях с убийствами, И попаданием святой воды в город оказалось замешано даже больше народа из учреждений, чем я думал в начале. С видимой неохотой признал шеф. Сейчас Ковашников допрашивает одного таможенника, который, как ему кажется, переправлял в ад с земли вещество. Именно с его помощью у нас и грохнули кучу народу. Этот таможенник бывший генерал КГБ. Похоже, что именно от нас с тобой и прослушивал, в результате чего заказчик принял решение ликвидировать менделе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 Все улицы кишат десятками тысяч сотрудников ЦРУ, КГБ, Сигуранцы, Мухобарата, тайными имперскими ликторами, гестапо, а ты рассказываешь сказки про одинокого одаренного ПТУшника с электронными жучками? Ну что тут сказать? Не удивлюсь, если скоро уже против тебя начнут плести заговоры собственные уборщицы. Очень смешно. Это не ты Митросяну, в шутке подсказываешь грызнулся шеф».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 У меня, между прочим, в пиаре только профессионалы работают. Тебе-то слабо замутить крутое ряд шоу о духовном спасении. Можешь не отвечать. Кроме полуспелых старух, никто эту лажу смотреть не будет. Секс, бадло, зависть — вот на чем сейчас правильную душу ловят. «Профессионалы, — говоришь, — усмехнулся голос. Но если я не ошибаюсь, пять минут назад ты сам раскололся, что сразу несколько твоих сотрудников, кстати, а кто остальные?»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 Вот тут ты прав. Я мог сообразить и раньше, учитывая, какие злобные взгляды он кидал во время совещаний на Калашникова. И как старался в моем присутствии оспорить его методы. Парень засиделся в оперативников, Метил место начальника. Разумеется, у меня в городе все такие. Нормальный ты клек, разве в аду окажется, если не завистник и не интриган. Но, честно говоря, именно от немца я таких сюрпризов не ожидал. Да не на земле. Тут все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 Крауза так и сделал. Во время обыска нашел под обоями ключ от вокзальной камеры хранения, но не показал его остальным сотрудникам. Спрятал, по счастливому в обстоятельств он понял, откуда ключ. На нем была поустершаяся неразличимая вокзальная метка. Освободившись, Крауза тайно навестил вокзал и передвигался от камеры к камере, пока не нашел ту, к дверце которой подходил ключ. Забрав золото и коробку с порцией вещества, он спрятал его на работе. Позднее, во время осмотра квартиры погибшего Менделеева, он заметил валявшиеся в бумагах блокнот с химическими формулами, но взять его себе не смог. Слишком много вокруг было народу.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 «Спутал все карты. Мы-то предполагали, что Краузер Скрытый Крот работает на киллера, а оказалось, он всего лишь начальство хотел подсидеть. Думал, что обведет Калашникова вокруг пальца. Докажет мне его некомпетентность. Предъяви доказательства своих успехов. Я Алексея с треском выгоню, а его переведу в руководителя отдела. Ломаю теперь голову. Что с ним делать? Испепелишь?» Равнодушно поинтересовался голос. Первое желание было именно такое, признался шеф, но сейчас уже остыл. Попридержу его пока под арестом, пока все не закончится. А потом, глядишь, отправлю в девятый круг на поселение. Пускай пингвинов пасет, мне дураков рядом не надо. Я тебе говорил же. Выгони весь твой отдел кадров, хмыкнул голос. Разве это нормально, когда такой бардак происходит? Понимаю, что выбирать особо не иского, но если...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 Каждый год я стабильно получаю от него письмо с просьбой о 12-минутной встрече. А видеть я его не желаю. Такие шутки надолго запоминаются. От меня он меня поцеловал, а потом мне римляне взломили руки и потащили куда-то. Мягко говоря, это было неприятно. Умолчу уж о том, что случилось после. «Ты же призываешь всех прощать!» — съязвил шеф. «Твой принцип, не так ли?»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 Короче, Иуда только одну важную вещь сказал. Незадолго до смерти тринадцатый написал свою лет летопись, Евангелие, где подробно предсказал текущие события. Там и сказано, как все кончится. Ты его не читал? Зачем мне читать? Усмехнулся голос. Я и так все знаю. Меня просто убивает твоя осведомленность. Шеф подскочил на месте. Но как только... Что нужно, так из тебя слова клещами не вытащишь. Мы бы давно уже справились, если бы ты открыл тайну сразу. И с Менделеем бы ничего не случилось. Так нет, нужно придерживаться детсадовской политики. Я знаю, но на зло не скажу. Мой стиль. Буду...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 облегченная резюмировал голос. «Ну так что? Мы возвращаемся...» Ват, туристов из рая? Турфирмы уже неделю без работы. Ладно, пусть едут», — блокнул шеф. «Что тут страшного? Все ошибаются, как общеизвестное, кроме тебя».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 «Бросай все, давай, беги срочно ко мне, ты офигеешь, что мне сейчас удалось записать!» Глава 6. Рамиро Гонсалес. 11 часов 39 минут. Одежда напоминала диковинных птиц, когда, взмахивая рукавами и штанинами, как крыльями, летала туда и обратно по всей квартире.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 К тому времени, как пес Калашников сообразит клюнуть на очередную оставленную ему подсказку, он должен быть полностью готов к отъезду. Без сомнения, на гонорар, что ему платит связной. За исполнение заказа киллер сможет купить на черном рынке Гавайского района все, что ему потребуется.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 Не только нервы сдадут, вся крыша полностью съедет. Этот Дракула оказался крепким орешком. Оказалось, он уже совсем потерял человеческий облик, валялся в мусорного ящика, сделавшись нечтежным и жалким. К счастью, киллер не потерял бдительности, не подошел к ладу, чересчур близко, правильно сделал. Он перепиннулся к нему с такой скоростью, что он еле успел брызнуть тому обскаленное лицо эликсиром. Одна или две капли успели попасть на участки кожи Дракулы.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 номером должен стать Дракула, пришла в голову Гензеля. Он не любил своего теперь уж бывшего босса. Вампир высказал высказал предположение звездному и вскоре заказчик одобрил, одобрил кандидатуру. Смешно, но после серии убийств Владик даже не заподозрил, что, им сам может, что и сам может стать кандидатурой, хотя в его магазине работал персональный помощник исполнителя. Воистину, нахождение в аду расколаживает людей, потому что на земле они ведут себя осторожнее, а вот тут расслабляются. Ну что тебе может грозить, если ты уже мертв?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 Подобное расписание, подробное расписание поездов он захватил во время прошлого визита на вокзал. Ему не откажешь предрассудительности. Разумеется, электрички часто задерживаются и опаздывают, но что делать, других тут нет. Киллер уложил поверх полотенцев лакончик дезодоранта, втиснул сбоку шлепанцы. Черный плащ он кинет в чрево чемодана чуть позднее, когда лично пообщается с Кабашниковым. Связной оказался прав.